Глава 80. Гарсия целую минуту стучал в дверь с номером 3 c но ответа так и не дождался. Мемориальный парк Рузвельта был буквально через дорогу от колледжа Гардена. Директор Кеннеди дал ему описание мистера Дэвиса, и Гарсии не потребовалось много времени, чтобы найти симпатичного пожилого человека, которому было хорошо за 60. Он сидел на каменной скамье перед ухоженной розовой клумбой. На нем была шляпа с обвисшими полями, которая напомнила Гарсия и его дедушке. Его сухие губы шевелились, он бормотал то, что мог только сам расслышать. «Мистер Дэвис?» — спросил Гарсия, подходя к скамейке. Старик посмотрел на него, удивившись, что услышал свое имя. Гарсия высился над ним, и он прищурился, словно осмотрел прямо на солнце. Видно было, что он перебирал в памяти тысячи лиц в поисках знакомого. «Меня зовут Карлос Гарсия». Он прищурился еще сильнее. Теперь память старика искала подходящее имя. «Вы не знаете меня», — сказал Гарсия. Он показал свой значок, положив конец отчаянным попыткам старика что-то вспомнить. «Я детектив из департамента полиции Лос-Анджелеса». На мгновение он подумал, лучше не упоминать, что он из-за по расследованию убийств. Эти два слова обычно заставляли обыкновенных граждан нервничать. «Какая-то проблема?» — обеспокоенно спросил мистер Дэвис. «Что-то случилось в школе?» Тревога в его взгляде была трогательной. Гарсия мягко улыбнулся и сказал, что нет ровно никаких оснований для беспокойства. Он объяснил причину своего неожиданного визита, но старательно избегал упоминания о том, что Аманда Рейли убита. «Директор Кеннеди сказал, что вы обеспечите мне доступ в складские помещения», и, возможно, даже поможете разобраться с фотографиями». «Я люблю помогать, если это в моих силах». Старик кивнул и заставил свое усталое тело подняться со скамейки. Его взгляд снова упал на розовый садик, и он, прощаясь, слабо махнул рукой в старческих пигментных пятнах. «До свидания, Белла. Я вернусь через два дня». Большой розовый сад в мемориальном парке Рузвельта служил местом захоронения кремированных останков. Гарси уважительно кивнул, словно тоже прощаясь. Складские помещения размещались в самом конце длинного, плохо освещенного коридора с кирпичными стенами в главном здании школы. Паутина и душный застоявшийся воздух ясно давали понять, что мало кто спускается сюда. Мистер Дэвис отпер дверь главного склада и распахнул ее. «Большинство ящиков со старыми фотографиями сложены здесь», — сказал он, щелкнув выключателем. Они стояли у входа в большое помещение, заваленное старыми столами и стульями, вышедшим из строя спортивным инвентарем и сотнями картотечных ящиков на деревянных полках, которые закрывали три из четырех стен. Все было покрыто пылью, и затхлый запах коридора тут был сильнее раз в пять. Лампочка, которая свисала с потолка на тонком шнуре, была старой и тусклой. Гарсия пару раз кашлянул и словно веером помахал рукой перед лицом, но добился лишь того, что пыль поднялась еще гуще. — Иисусе! — сказал он, обводя взглядом ошеломительное количество ящичков. — С чего мы начнем? — мистер Дэвис ободряюще улыбнулся ему. — Это не так страшно. Я провел в этих помещениях много свободных дней, приводя в порядок наше имущество. Гарсия вскинул брови. «Я терпеть не могу ничего делать!» Он стал переставлять поломанные старомодные деревянные столы. «А так я вроде чем-то занят!» Он пожал плечами. От холода и сырости подвального помещения у Гарсии стали ныть пальцы, и он несколько секунд растирал шрамы на ладонях. «Какой год мы ищем?» — спросил мистер Дэвис, подходя к ящикам, сложенным у восточной стены. «Она бросила школу в восемьдесят пятом». Мистер Дэвис присмотрелся к ящичкам, которые находились перед ним. «Должно быть, в том конце!» — он показал на противоположную стену. Гарсия не потребовалось много времени, чтобы найти четыре большие коробки, отмеченные датой 1985 «Вот мы их и нашли!» — он снял коробки с полки и поставил на пол. Гарсия вытащил из кармана фотографию Аманды Рейли, полученную от Тани Рикс. «Это единственное изображение Аманды, которое у меня есть. Снимок был сделан примерно год назад. Будем надеяться, что она не очень изменилась». Старик взял его из рук Гарсии и несколько секунд внимательно изучал. «Кажется, я ее знал», — сказал он, кивая на фотографию. «В четырех ящиках должно было находиться больше двух тысяч снимков. Отдельные групповые фотографии, целые классы, ученики веселятся и дурачатся» занимаются спортом, учатся и едят ленчи. На некоторых они явно позировали, а кое-где были застегнуты врасплох. Смеялись, злились, плакали. Гарси и мистер Дэвис приступили к утомительному процессу просмотра и опознания тех, кого они никогда не видели. Школьный смотритель останавливался каждый раз, когда его озаряла вспышка памяти, и он кратко излагал Гарси какую-нибудь историю, связанную с портретами на снимке. Они уже несколько часов перебирали фотографии, когда мистер Дэвис остановился и, присмотревшись к одному снимку, поднес его к лицу. Дайте-ка мне еще раз глянуть на тот снимок команды, что у вас, сказал он, протягивая руку. Гарсия передал ему фотографию и стал нетерпеливо ждать. Вот она! Через несколько секунд с довольной улыбкой сказал мистер Дэвис. Он протянул Гарсии оба снимка. На фотографии, о которой шла речь, стояла группа из четырех девочек, облачённых в дорогие изысканные платья. Все они были с макияжем. Две из них смеялись, у одной было смущенное выражение лица, а последняя стояла в стороне, опустив глаза. Они позировали у одной из школьных баскетбольных площадок, и за их спинами несколько ребят перебрасывались мячом. Гарсие не надо было задавать вопросы. Она, конечно, изменилась, но не было никаких сомнений, что вторая девочка слева — это Аманда Рейли. Все они были по-своему симпатичны и выразительны, но Аманда, конечно же, выделялась. Она была необыкновенно обаятельна. Легкий порыв ветра откинул с лица длинные до плеч волосы. Аманда была из тех девочек, что смеялись, и даже в этой неподвижности на снимке чувствовалось, какой изразительный у нее смех. «Я помню эту компанию девочек», — с меланхоличной улыбкой сказал мистер Дэвис. Они были всегда вместе. И все ребята... Он покачал головой, и при этих воспоминаниях по лицу еще шире расползлась улыбка. Просто с ума сходили по ним. Но эти девочки ничего не знали. Что вы имеете в виду? У них не было обоих френдов? Если память мне не изменяет, ребята у них были не из этой школы. Я думаю, они были постарше. Вы помните имя хоть одной из этих девочек? Мистер Дэвис засмеялся. «Память у меня хорошая, детектив, но не настолько!» Гарсия кивнул и снова стал внимательно разглядывать фотографию. «Не может быть!» — пробормотал он через несколько секунд и, прищурившись, впился взглядом в фотографию. «Что, что-то важное?» — спросил мистер Дэвис, выворачивая шею. «У вас есть увеличительное стекло или что-то в этом роде?» — спросил Гарсия, не отводя глаз от снимка. Старик улыбнулся и снял с пояса старый швейцарский военный нож. В его набор входило все: от щипчиков до отвертки, открывалки для бутылок и небольшой линзы. Я так и знал, что когда-нибудь она пригодится. Он протянул нож Гарсии, который быстро поднес линзу глазу, и, казалось, целую вечность рассматривал снимок. Во рту у него пересохло. «Провалиться мне на этом месте!»